Короче, когда все, все, очистились, все очистились, ковер был заменен, а запах Гарри выветрился, мы все-таки узнали, что за задание предстоит Дику, а значит и всем нам. Остаться дома не захотел никто, а Дик просто не стал тратить нервы и бесполезные споры. Итак, путешествие предстояло в параллельный мир, очень похоже на тот, куда впервые была отправлена я. В одном из городов расшалились шайка вампиров. Вот местный барыга и предложил хорошо заплатить тому, кто избавит город от кровососов. Но так как все охотники гибли в первый же день охоты, желающих прийти и храбро зарубить клыкастую братью, становилось все меньше и меньше. Да к тому же еще и сами вампиры открыли сезон охоты на барыгу, прислав ему письмо, в котором заверяли, что убьют его ровно в полночь через неделю. В итоге награда взлетела до небес, что и заинтересовала Дика. «Ладно», — кивнула я, чувствуя, что объелась до неприличия. «Вампиров мы убьем, деньги заберем. Но есть одно возражение». «Какое?» — удивился Оська. На этот раз вместе с Топерьев он отрастил себе шерсть, как и положено обезьянки. «Кто откроет порталы? Если я правильно поняла, то раньше их открывал заказчик, а не Дик. Это я совсем недавно сообразила» когда Дик сказал, что мы не выберемся из мира миражей, пока не уничтожим последние из них. «А этот барыга не тянет на человека, который свободно может шастать между мирами?» Дик кивнул, подтверждая мои предположения. «Ты поняла все правильно, но у меня есть одна реликвия, которая может открыть портал ровно на двое суток между этим миром и почти пятьюдесятью другими. Правда, после использования ей месяц надо снова заряжаться, но это не важно». «А что это за штуковина?» — заинтересовалась я. «Завтра узнаешь». «Ну вот, опять секреты. А теперь пора идти спать. Завтра вставать придется очень рано. Опять меня прогоняют. Хотя я широко зевнула, потягиваясь в кресле и закрывая рот ладошкой. Хотя спать все-таки хотелось». «Я провожу тебя». Я улыбнулась в сону. Этот мальчик ни на миг не хочет выпускать меня из виду, особенно после недавних событий. Что ж... В конце концов, все равно наши комнаты расположены по соседству. Я встала с кресла, чинно пожелала всем спокойной ночи, мужественно выдержала Оськин прыжок с кресла ко мне на плечо и вышла из комнаты в сопровождении сона. Завтра предстоял тяжелый день. Будил меня Оська, будил долго и упорно, летая над кроватью в образе летучего мыша и громко вопя песни собственного сочинения Слов я не запомнила, но зато запомнила общий смысл. Что-то вроде вставайте ли боки, открывайте глаза, а то обольют вас водой и замучают муштрой». После крика я пошла за кружкой. Я пошел за кружкой, пришлось сесть, а то ведь и впрямь больет. После чего довольный Осько с чувством выполненного долга отправился будить сона, заранее предвкушая хорошее развлечение. «Угу». Через пять минут в соседней комнате раздался виск, грохот, а еще через секунду оттуда пулей вылетел лоська и рванул направо по коридору. Следом вышел встрепанный сон, сжимая в руках огромную мухобойку. Я уважительно ее разгля... разглядывала, решив позже выпросить у Дика и себе такую же. «Одевание, причесывание и умывание не отняли у меня много времени». И вскоре, уже вполне готовая, я находилась в кабинете Дика, наряду со всеми остальными членами команды. Сон стоял особняком у двери, настороженно за всеми наблюдая. Дик сидел за столом, алис лис в наглую стоял рядом со мной, обнимая меня за талию и наслаждаясь выражением ледяного спокойствия в глазах Дика, которому совершенно очевидно это не нравилось. Оська спал, собственно, на столе и при попытках его разбудить сильно кусался. Пришлось временно оставить вредителя в покое. Итак, все в сборе, даю последние инструкции, начал Дик, вставая из-за стола. Все, кроме меня, многозначительно хмыкнули, отчего температура в глазах Дика понизилась еще на 5 градусов, практически упав до нуля. В этом мире все должны соблюдать три правила. Первое человеческий облик, вплоть до ушей и зубов. Второе. Никакого колдовства нас объявят колдунами и сожгут на костре. И третье. Женщина в этом мире раб без права голоса, так что Ирлин должна быть постоянно с кем-то из нас, а иначе ее попросту украдут и определят или в наложницы, или в жены. Я покраснела от количества изучающих меня глаз. Сон прошипел что-то вроде «пусть только попробуют», Оська в наглую храпил на столе. Следующее. Не разделяться и не пытаться поймать «Вампира в одиночку. Они довольно опасные и хитрые твари, хорошо маскирующиеся под обычных людей, так что ходим только все вместе. Ты нас совсем-то за детей не держи», — фыркнул Лис. Дик вышел из-за стола и подошел к нему вплотную. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Если с ней...» — он ткнул в не... в меня пальцем. Что-нибудь случится только потому, что тебе приспичит погулять в одиночку, я тебя лично из-под земли достану и придушу голыми руками, веришь? Я поверила, причем сразу лис нахмурился. Ее я и сам тронуть никому не позволю. Я почувствовала, как польщона краснею. Тем более с ее талантом влипать во все неприятности разом. Но и ты тут особо не командуй. Дик улыбнулся лишь уголком рта, сузив черные глаза. «Если тебя не устраивают мои приказы», — последнее слово он подчеркнул, «можешь катиться на все четыре стороны, здесь тебя никто не держит». На лице лиса вздулись желваки. Я поняла, что эти двое сейчас просто подерутся, и поспешила вклиниться между ними. «Эй, вы чего? Вы оба прекрасные бойцы, хорошие друзья. Кто?» На меня уставились две пары удивленных глаз. «Друзья», — упрямо повторила я. «Неужели вы не понимаете, что и, и вы двое, и Сон, и я с Оськой уже давно подружились?» Наивностью веяла за версту. «Мне было стыдно, что я никогда, никак не могу выразить свою мысль по-взрослому. Но тут мне на помощь пришел Оська, сидящий на столе и вовсю сон зевая. Она хочет сказать, что если перебьете друг друга сейчас, то будете полными кретинами, дерущимися из-за девчонки перед заданием». И, о чудо! Дик и лис смутились и даже отошли друг от друга на более или менее безопасное расстояние. Я с благодарностью взглянула на Оську. Тот поднял лапки вверх, просясь на ручки. Тяжелый вздох вырвался из моей груди. Глядя на него, и не поверила, что он может превращаться во вполне взрослого парня. Хотя... Оська как-то мне рассказывала об изменениях в психике при переходе из одной формы в другую. Это как бы является защитным механизмом чтобы не сойти с ума. А пока это пушистое чудо восседало на моем плече, гордо поблескивая черными глазками. И как и все ожидая, когда Дик достанет из огромного комода свой таинственный артефакт. Дик уже наполовину в него зарылся, тихо ругаясь и расшивыривая во все стороны какие-то бумажки, коробочки и прочий мусор. Лис прыгал рядом, уже забыв про недавнюю ссору, и жестом опытного взломщика открывал одну коробочку за другой, суя свой длинный нос, в каждую и выглядев счастливее некуда. Сон долго крепился, дело вид, что ему все равно, но когда из очередного спертка мы радостно выгребли что-то длинное, серебряное и при этом шевелящееся, не выдержал и подошел к нам, а вскоре и сел рядом, требуя, чтобы и ему показали. Мы показали. Жалко, что ли? Вот она! Дик торжественно предъявил нам какую-то грязную палку с искусственной то ли гусеницей, то ли тараканом на, на конце. Мы критически осмотрели находку и снова начали копаться в сокровищах. Дик недоуменно на нас глядел, сжимая в руке столь ценный артефакт. Я в этот момент как раз пыталась выдрать из цепки хлопокоськи красивую фиговину, которую для вида мы назвали брошкой. Ось орал, что это теперь его собственность и нипочем не отдавал. Лис соном как раз двумя листиками бумаги гоняли между горками мусора серебряную многоножку, которая шипела и даже кусалась в ответ на такое издевательство. «Повторяю», — угрожающий начал Дик, — «я нашел артефа...» «А -а -а, меня укусили!» Лис размахивал пальцем, в который цепилась жутко перепуганная многоножка, и вопил так, будто... Она как минимум его отгрызла. Многоножка зажмурилась серебряными веками и терпела внеплановые полеты из последних сил. солнце сострадательно пытался врезать по ней какой-то книгой, но каждый раз попадал по руке лиса, чего тот еще сильнее ругался. Про Дика этой суматохе мы как-то забыли. Дик начертил в воздухе два иероглифа, поднялся ветер, Многоножку оторвало от пальца и унесло в комод. Книга вырвалась из рук, Сона и грохнула его по башке, потом врезала по все еще вопящему лису и мягко опустилась ко мне на колени. Ветер стих, все замерли и предельно внимательно уставились на возвышающегося над нами Дика. Сон и лис при этом ощупывали шишки на лбах. Итак, так Дик остановился, грозно обводя нас взглядом и ожидая очередных кавер с нашей стороны. Мы упорно молчали, внимая каждому его слову. Дик грозно сверкнул глазами, пару раз кашлянул. Оська вежливо пожелал ему не болеть, а мы хором его поддержали, после чего Дик закашлялся еще сильнее, сгибаясь пополам и чуть ли не давясь. Лис было вскочил, чтобы врезать ему по спине, но Дик вовремя заметил тот самый Том в его руках и силой воли перестал кашлять, выпрямившись и заставив Лиса разочарованно плюхнуться обратно на ковер. Мы задрали голову и приготовились слушать. Это артефакт. Мы уже пожирали глазами ту самую палку с куда-то уползшей гусеницей. Он откроет портал в нужный нам мир. Начинаю. Все замерли. Оська возбужденно пискнул, перебираясь ко мне на голову. Сон все, на всякий случай сел справа от меня, готовый в случае чего защитить от всего и сразу. Лис не замедлил устроиться слева и радостно обнял меня за талию, шепча на ухо, что буквально никому не даст меня в обиду, после чего его сильно обидил сон, просто врезав ему в нос и шипя, чтобы он больше не смел ко мне прикасаться. Лис все понял и теперь сидел рядом молча, хлюпая разбитым носом и угрюмо слушая смехоськи, веселящегося у меня на голове. Пять иероглифов мягко вспыхнули в воздухе, окружил руку, руку Дика, сжимающую палку. Тихий шорох коснулся слуха, заставляя всех напряженно оглядываться, не понимая, откуда он и что означает. А потом вдруг вспыхнул воздух вокруг нас, в глазах сильно потемнело, я еще почувствовала, как меня хватает сон с лисом, и оська с выдергивает прядь волос, после чего все исчезло окончательно, и я начала куда-то падать. Новый... Новый мир встретил нас совсем неприветливо, начать хотя бы с того, что мы очнулись не на зеленом лугу с цветущими кустами, извиняющим среди них ручейком, ничего подобного. Мы очнулись в какой-то яме, причем такой узкой, что минут пять не могли разобраться, где чья нога, где чья рука и кто чье ухо отдавил гад такой. Оська сидел на краю ямы и давал ценные указания, только добавлявшие бардака в общую сумятицу. «Так, Лис, вынь ногу из кармана соуна и засунь ее в сапог на голове дико. Ну сапог-то сначала сними». «Что значит, Дик кусает тебя за ногу? А зачем ты ему в нос ее заехал?» «Промахнулся? Вот тогда и не ной. «Эй, эй, Дик, а ну убери руку с попки Ирлин!» «Убери, говорю, или я сейчас спущусь!» «Сон, умничка! Так и вот такой... Нет, я спускаться не буду!» Все, пардон, это была попка Лиса!» «Лис, ты чего?» «Кто извращенец? Ребята, ребята, вы сейчас кого-нибудь покалечите. И вообще, прежде чем драться в таком тесном пространстве, могли бы для начала слез... слезть с девушки и передать ее мне. Спасибо. Ну ты как, Ирлин?» Я кое-как отряхнулась от грязи и даже умудрилась поблагодарить очку. Меня наверх подня... подняли аж 6 рук, так что теперь надо было подождать, пока выберутся остальные. А пока хотелось бы оглядеться. <свят> Странное место. Везде палочки какие-то торчат. Первым выснул голову из ямы Дик, подтянулся на руках и вылез наружу, после чего протянул руку Лису. Позже они оба вытащили из ямы Сона, который возмущался, что смог бы выбраться и сам. Но помощь все-таки принял. И теперь мы все вместе недоуменно глазели по сторонам, соображая, куда это нас занесло. Оська допер первым. «Дик, а твой талисман всегда юморит, или только нам по так повезло?» «Ты о чем?» «Да так, никогда не думал, что побываю в братской могиле вместе с, реб с вами, ребята». «Могила?» — допетрила я и возмущенно взглянула на Дика. Тот предъявил ту самую палку, отказываясь быть сам самым виноватым. Лиска рожадно предложил ее сломать, а сон полез выполнять его предложение. Дик еле отбил свой несчастный артефакт, заверяя всех, что без него нам ни за что не выбраться. «Ага, а ты хоть знаешь, куда он нас обратно приведет?» — возмутился черный от земли лис. «Может, вообще в грунт живьем зароет, так что мы откопаться не сможем или в пропасть бросит? Чем не вариант?» «Я проконтролирую», — нахмурился Дик. Мы все все глядели на него как-то недоверчиво. Дик смутился, но упрямо сунул палку в карман плаща и первым зашагал к воротам, стоявшим неподалеку, неподалеку от города, довольно унылого на этом сером фоне начинающейся осени. Надо сказать, плюс в довершении ко всему начал накрапывать дождик. «Ничего, мы с этой палкой потом разберемся», — буркнул себе под нос лис и, накинув на мне на голову свой плащ, потащил вслед за собой в направлении ограды. Сон шел рядом, держа на руках позабытого оську. Тот громко верещал, что его никто не любит, и жаловался суну на свою нелегкую судьбу отважного хранителя ангелов. «Угу, между прочим, я первая, кого он охраняет. А хотя какая разница?» Первые трудности начались сразу на входе в город. Охранник почему-то выпучили на нас глаза и на отрез отказались пропустить в город. Их не интересовали ни поддельные верительные грамоты Дика, которому их делал какой-то посыльный, ни золото, которым перед их носом тряслись, ни вопли возмущенного Оськи, которая уже мечтала о горячей ванне, чае и постели. Зато их очень сильно заинтересовала именно я. Они буквально не могли оторваться от меня в глаз, восхищенно цокая языками и рассматривая со всех сторон. «Да что здесь происходит?» — возмутился Дик. «Мои грамоты в полном порядке, и пошлины мы готовы заплатить за каждого. Вы просто не имеете права нас не пускать». «Остынь!» — усмехнулся тот, что подошел... То только что подошедший капитан. По крайней мере, его все так называли. У тебя и впрямь все чисто, так что можешь проходить. А вот девочку оставь, не для тебя такая цаца. Слишком уж хороша. А вот наш герцог, будь уверен, очень даже будет рад такому подарку от подданого. Может, даже медальку пришлет. И капитан радостно заржал, поддерживаемый шумным смехом своих подчиненных. Я поежилась, не знаю, что нужно делать в такой ситуации. Если я сейчас обернусь невидимкой... Меня сочтут за ведьму, и спутников сожгут, как пособников колдовства. Но и пойти со стражниками мне, мне что-то не хочется. Но тут капитан, видимо, капитану, видимо, надоело ждать, и он попросту схватил меня за руку, рванув к себе, и чуть ли не выдергивая кисть с сустава. Я ойкнула, а в следующее мгновение сон вышел из себя. Дик слишком поздно сообразил, что надо опасаться еще и его, когда парень, промелькнув смазанной тенью мимо ребят, Полоснул когтями по руке капитана, и пока тот орал, потрясая обрубками пальцев, отбросил меня к себе за спину, шипя, развертывая за спиной мощные крылья. Приготовился биться до последнего. Ну уж нет. Теперь все равно, что о нас подумают, тем более, что оружие уже достали все стражники, спеша к месту происшествия. Накрыть покрывалом невидимости сразу всю нашу группу было нелегко, но я справилась. Крикнув, чтобы все бежали, и сама схватив обозленного сона за руку. Тот не сразу понял, что это я, и чуть было не врезал когтистой рукой мне по лицу, но вовремя остановился и даже покорно побежал туда, куда я его, собственно, и тянула. Дик держал меня за другую руку, вовремя сообразив, что разделяться нам нельзя. Кто-нибудь выскользнет из-под покрывала. Он прихватил также и лиса и потащил нас куда-то в вглубь города, проскользнув в распахнутый створки ворот. Позади суетили, суетилась стража, и доносились крики «Ведьма!» «Колдовство!» и, судя по тому, как мигом суровели и без того, не слишком радостные лица прохожих, и то и, и, то, и другое здесь не особо любили. «Сюда!» — шепнул Дик, увлекая меня куда-то в бок Бежать, не видя ни себя, ни друзей, было довольно-таки проблематично. Я постоянно на кого-то натыкалась, спотыкалась, а в итоге, не вписавшись в поворот, Еще и врезалась лбом в угол дома. Вскрикнув, я вырвала руку и рухнула в грязь, потирая разбитый лоб. А уже через секунду меня оторвало от земли и куда-то понесло по воздуху. Я сообразила, что меня взяли на руки, но вот кто... Так, сейчас посмотрим, а точнее пощупаем. Ого, это нос, подбородок, а это что? Ай, извини, смутилась я. Ты мне чуть глаз не выбила. Ну прости, ой, я нечаянно. Нечаянно она. Вот ты всегда так нечаянно прибьешь, а потом смущенно извиняешься перед трупом. А ты зачем превратился в человека? Тебе же нельзя одна Не превратишься тут. А кто тебя охранять будет? Эти Олухи, что ли? За Олухов ответишь, пригрозила пустота справа. Угу, подтвердил воздух слева. Да ну вас, фыркнул Оська. Но дальше бежим мол, бежал молча. Минут через двадцать мы решили, что все-таки сумели оторваться от погони и с облегчением сняла покрывало невидимости. Так, нам нельзя теперь появляться в таком виде. виде. На улицах. Тут хорошая стража. Поймут, Поймают и бросят за стенки еще до вечера. Мы слушали дико молча. Как человек больше всех свед... человека больше всех сведущего в этом мире. Я зябко ежилась, стараясь не обращать внимания на темноту и копошащихся по углам крыс. Вроде бы мы успели забежать в какую-то арку, не помню, но мне здесь определенно не нравилось. Предлагаю разделиться в лес-лис. Дик нахмурился, что-то взвизгнуло в углу. Все ищут троих парней и девушку, но никто не станет искать двоих парней или одного с девушкой. Но лицо Ирлин уже примелькалось. Это Ося. Кстати, он уже не держал меня на руках, сообщив, что я слишком много ем. А у него сил нет, таскать такие тяжести. Я только чудом не убила его на месте. С последних сил вспоминая, что такое быть ангелом. Надо что-то сделать, чтобы ее не опознали. Да и неприятности с такой внешностью будет выше крыши. На меня все серьезно посмотрели. Я смутилась, не зная то ли извиняться, то ли гордо задрать нос. На всякий случай извинилась, не помогло. «А что, если вымазать ее землей и завязать глаза, как слепой?» Я возмущенно уставилась на лиса. «А я его еще другом считала. Тортом делилась». «Нет», — качнул головой Дик. «Я с благодарностью на него посмотрела. Будет постоянно спотыкаться, а если надо срочно убегать, так это это же одна обуза. Лучше я временно превращу ее в собаку. У меня такие заклинания уже очень хорошо получаются». В следующее мгновение в арке что-то сверкнуло, послышался жуткий грохот и поднялась целая туча пыли. Крысы своем высыпали из еще недавно такого уютного укрытия, спеша унести лапы. А я стояла вся такая чистая и красивая посреди полного бедлама, осколков кирпича и лишь чудом выживших друзей, которые в данный момент пытались вылезти из-под обломков. При этом они так многообещающе ругались, что я поняла, когда они вылезут, мне явно не поздоровится. Так что, плюнув на все и натянув капюшон на глаза, я прошмыгнула наружу, тихо скрылась в переулках города, мысленно представляя карту, показанную диком накануне. Красным крестиком там было отмечено место общего сбора на случай, если кто-то потеряется. Только вот не так уж хорошо я ориентируюсь по картам. Практики ноль. А хотя... Ну подумаешь, пойти пару кварталов, зато когда я приду раньше всех к месту сбора и подожду остальных, они уже не будут так злиться, ведь я дойду до того места не как обуза, а как полезный член команды. Я представила, как сижу на высоком кресле, подтягивая из высокого бокала вино и снисходительно смотрю на грязных, усталых и несчастных друзей, которые еле-еле смогли дойти до места встречи. Они восхищаются моим умом и талантом, я смеясь. Повествуя о своих приключениях и снисходительно выслушивая их рассказ. А затем... Затем я встаю и открываю дверь в соседнюю комнату, где вряд ли лежат два... Нет, 15. Да что там? Триста вампиров. Хм... А как они туда поместятся? О, придумала, они будут лежать друг на друге, плотно утрамбовываясь. Ну, неважно. Вот я стою и показываю ош... ошарашенным друзьям стопки вампиров, связанных с гол... Связанных и голых. Так, а почему голых? Нет, одетых. Но с выбитыми зубами. А, точно, клыками. Лично выбью. Хотя вампиров, конечно, жалко. И они... Ой, а где это я? Стою на краю площади. Мимо снуют погруженные в свои мысли люди, толкаясь и ругаясь сквозь зубы. Какой, однако, неприветливый город. Ухожу в сторону, пропуская поток и начинаю проталкиваться вперед, пытаясь сообразить, где я оказалась. И придерживая рукой капюшон, так он ровившись с головы, пока мое лицо прикрыто, я в относительной безопасности. Но когда... Ой, куда это меня несет? Поздно. Я вошла в сильный поток людей, куда-то на... целенаправленно идущих. Пробиться сквозь него было попросту невозможно. Так что пришлось подчиниться обстоятельствам и идти туда же, куда и все. Надеясь про себя, что я двигаюсь в правильном направлении. Пока же, как я не старалась определить, где я нахожусь, Не представлялось возможным. «Сжечь, сжечь, сжечь, сжечь, сжечь ведьму Толпа скандировала. Столб, привязанный к нему коротко остриженной девушкой, окружали вязанки хвороста. Ноги девушки стояли на впечатляющей горе дров заботливо уложенных в пирамиду вокруг столба. «Сжечь ведьму! Сжечь ее на костре!» кричали, справа-слева толкались, пытались пролезть вперед и увидеть все своими глазами, насладиться зрелищем упиться болью и смертью девушки, чтобы потом довольными и счастливыми разойтись по домам. На костер ее, на костер! Я каким-то образом умудряюсь оказаться чуть ли не возле самого помоста. Быть может, это потому, что я и сама так хотела? Не знаю. Смотрю на ее бледное с синими кругами вокруг глаз лицо и понимаю, что уже никуда я отсюда не уйду. Она будто чувствует мой взгляд и поднимает голову, оглядываясь по сторонам и натыкаясь, на взгляды полной ненависти и дикой животной радости от близости смерти, на этот раз миновавшие их и пришедшие к другому несчастному, и заодно лишь это они готовы ненавидеть ее больше, чем кого бы то ни было.